Письмо двадцать восьмое. От кавалера Дансени к Сесилье Валанш. «Итак, мадемуазель, вы по-прежнему отказываетесь отвечать мне. Ничто не может поколебать вас, и каждый новый день уносит с собой надежду, которую он мне сулил. Вы признаете, как будто, что между нами существует дружба, но что это за дружба?» «Если она недостаточно сильна, чтобы растрогать вас моими страданиями, если вы все так же холодны и невозмутимы, в то время как меня сжигает мучительный пламень, которого я не в силах погасить, если она не только не внушает вам доверия, но ее не хватает и на то, чтобы пробудить в вас жалость, как друг ваш страдает, а вы ничего не делаете, чтобы ему помочь? Он просит одного лишь слова». а вы ему отказываете. И вы хотите, чтобы он довольствовался таким слабым чувством, в котором вы ко всему еще боитесь лишний раз заверить его? «Вчера вы сказали, что не хотели бы быть неблагодарной. Ах, поверьте мне, мадемуазель, стремление заплатить за любовь дружбой означает не боязнь быть неблагодарной, а лишь страх показаться ею. Однако... Я больше не решаюсь говорить вам о чувстве, которое может быть лишь тягостным для вас, если оно вам чуждо. Я должен уметь хотя бы таить его, пока не научусь побеждать. Я хорошо понимаю, как это будет трудно. Я не скрываю от себя, что мне понадобятся все мои силы. Я испробую все средства. Одно из них будет особенно мучительным для моего сердца. Без конца повторять себе, что ваше сердце бесчувственно. Я постараюсь даже видеться с вами как можно реже, и уже изыскиваю для этого подходящий предлог. Как? Я вынужден буду отказаться от сладостной привычки видеть вас каждый день? Ах, во всяком случае, я никогда не перестану сожалеть об этом. Вечное горе будет расплатой за нежнейшую любовь, и это случится по вашей вине, и это будет делом ваших рук». Я чувствую, что никогда не обрету вновь счастье, которое сейчас теряю. Лишь вы одна созданы были для моего сердца. С какой радостью дал бы я клятву жить только ради вас. Но вы не хотите принять ее. Ваше молчание ясно говорит мне, что в вашем сердце я не рождаю никакого отклика. Оно лучше всего доказывает ваше равнодушие и одновременно самым жестоким способом дает мне это понять. Прощайте, мадемуазель. Я не смею уже надеяться на ответ. Любовь написала бы его. не медля, ни минуты. Дружба с радостью. И даже жалость с добрым чувством. Но и жалость, и дружба, и любовь равно чужды вашему сердцу. Париж, 23 августа, 1700.